Глава 5. Суп на костре получился ароматным, наваристым и вкусным. Лахмач знал толк в готовке и почти идеально подобрал специи к овощному блюду. Пока мы сидели у огня, набивая брюхо, Эгри так и не вернулся с обхода по своим территориям. Знать бы ещё, где заканчиваются земли чудовища и начинается обычный тёмный лес в Лааама. Но долго думать об этом не пришлось. Отвлёк интерес к небольшой постройке, которую я вчера не заметила. Прикрытой раскидистыми ветками исполинского дерева, покосившаяся лачуга немного смутила: ни ступеней, ни крыльца, только дверь деревянная с большим амбарным замком и пара плотно зашторенных изнутри оконцев. Прохудившаяся соломенная крыша, торчащая из неё трубой, Сначала я предположила, что постройка служит неким складом, но тут же отмела эту мысль из-за того, что Сай не ночевал в доме. Тогда где он был всю ночь? Не хотелось настолько стеснять хозяина леса, по сути, выселив его из дома. — Я могу сегодня на полу лечь, мне не привыкать спать на твердом, — допила жижу из чарки и вытерла губы тыльной стороной ладони. — Это ни к чему, — накрыл он котелок крышкой и отставил подальше от огня. На ночь я ухожу туда, указал Сай на лочугу под деревом. Я с ходу уловила, что ему неприятно об этом говорить, и с лочугой связано нечто нехорошее. От того моё любопытство и разыгралось до предела. Захотелось сорвать замок, ворваться внутрь и посмотреть на убранство окружающее чудовище каждую ночь. Почему Поднялась с земли и стала увлеченно растирать больную лодыжку, делая вид, что просто поддерживаю разговор. Сама же поглядывала из-под ресниц на чудовище. — Неважно! — едва не зарычал Сай, махнув когтистой рукой в мою сторону. Но ему так легко от меня не отмахнуться. — В доме ведь просторнее! — продолжала настаивать. — Я не покусаю, обещаю! — игриво подмигнула, улыбнулась и нарвалась на звериный оскал в ответ. Шутку он не оценил и ощерился. «Значит так, Синти!» Подошел ко мне вплотную и по-отечески положил тяжелую ладонь мне на плечо, стиснул немного и поймал прямой взгляд. «В этих землях я хозяин, и если хочешь остаться, будешь жить по моим правилам!» Я заглянула в глубину желтых чудовищных глаз и стушевалась. Настроен он был серьёзно, поэтому я закивала болванчиком, решив не вступать в обречённый на проигрыш спор. В лочугу заходить нельзя под страхом смерти. Даже не думай ошиваться рядом и заглядывать в окна. А если рискнёшь попытаться открыть замок, оторву ручонки. Понятно, изобразил подобие улыбки, но снова получился оскал. Длинные усики зашевелились, а широкий нос наморщился, ноздри надулись. Тогда-то я и решила, что мне любой ценой надо вскрыть замок и заглянуть в лачугу. Именно там спрятано нечто таинственное, нечто такое, что даст правдивый ответ о личности моего нового друга. Понятно. Накрыла его руку своей и чудовище резко оторвало ладонь от моего плеча, будто обожглось. Я не шучу, Синти. Злосно прорычал, и мышцы на широком торсе напряглись так, будто его кожа сейчас лопнет. Я невольно смотрела и любовалась идеальным рельефом, что не составило труда, ведь я была ниже Сая на целую голову. Вздымающаяся грудь чудовища находилась как раз напротив моих глаз, и манила прикоснуться, ощутить каменную твёрдость мышц под пальцами, но я не поддалась интимному порыву. Я поняла, честно, Нехати подняла взгляд на страшную морду и мило улыбнулась. "Хорошо", смягчился лохмач. "А сейчас идём. Я наложу новые примочки, и уже завтра ты сможешь выполнить моё задание". Жестом повёл за собой, и я радостно сошла с места. "Задание? Завтра ты научишь меня орудовать мечом?" Прихрамывая шла и смотрела в его широкую спину. Ей задала волнующий вопрос. Мне бы поскорее взять в руки оружие и осуществить свою месть. Нет, рассмеялся, потешаясь над моей наивностью. Меч не твоё оружие, слишком тяжёлый для такой худощавой крошки. Я подберу тебе другое оружие. Мы вошли в дом, и Саюса одел меня на кровать, засуетился у печи. Другое? А какое другое оружие он мне подберёт? С тоской посмотрела на красивый, начищенный до блеска меч. Крошка, значит? Вот уж нет. Стало немного обидно. Пока чудище наполняло таз водой, я тихо прошуршала к стене и вцепилась в резную рукоять. Стиснула оружие двумя руками и приподняла над удерживающими его гвоздями. А вот и ничего сложного. Ха, осмелев, рванула меч на себя и обалдела от его тяжести. Сгорбившись, попыталась удержать его в руках, но не сумела и уронила на пол. Грохот получился дикий. Сай обернулся на громкий звук столкнувшегося с деревом металла и едва не придушил меня взглядом. "Проклятье!" выругался и подскочил ко мне. С особым трепетом поднял меч, погладил сталь и вернул оружие на место. Повернулся и окинул меня осуждающим взглядом, замотал головой. "Я разве разрешал его трогать? Вернись на кровать, живо!" отругал как непослушное дитя и пригрозил пальцем. Я виновато вздохнула и поплелась к постели с опущенными плечами. Снова уселась на край кровати, обиженно скрестила руки на груди и надулась. Зачем так орать? Я всего лишь хотела попробовать, пробурчала сквозь зубы. Чудовище притащило таз, специально с громким ударом поставило его на пол и брызги воды окатили мои колени. Затем он бережно обхватил мои стопы и опустил в воду. Взял тряпицу и принялся отмывать ноги от грязи. Я застыла, замерла от неожиданной заботы. Никто и никогда в этой жизни не мыл мне ноги. Ты должна меня слушаться, Синти. По незнанию можно всяких дел натворить. А если бы меч упал тебе на ногу и растёк до кости, я не поветуха, нянчиться с тобой не буду. Так что думай о своём здоровье, если хочешь осуществить месть и умереть красиво. Он так приятно с особой нежностью касался моих стоп, что я едва не заурчала довольной кошкой. Прикрыла веки и на секунду представила своё ближайшее будущее, и оно ой как мне не понравилось. Я передумала. Не хочу умирать. Сай аж застыл, прекратив омывать ноги дорогой гостье. Только я хотела возмутиться и попросить его продолжить, как он стянул со стула полотенце и грубо всучил его мне в руки. Мол, хорошего понемножку и дальше сама. Это правильно, одобрил Кивком и подошёл к столу с травами. Принялся разматывать пучки и смалывать сухие листочки в крошку. Провести остаток жизни в темнице за убийство гораздо лучше, чем умереть на месте преступления, обернувшись, саркастично оскалился. Мне нужно убить его так, чтобы меня не поймали, развела руками и улеглась на живот. Когда Сай с чашкой травяной смеси направился к кровати, аккуратно задрав рубаху до затылка. Он прошёлся мягкими пальцами по заживающей спине, и меня всю мурашками покрыло. Было так приятно ощущать заботу, что закрыла глаза, уткнувшись лбом в подушку. "Поэтому ты собралась снести ему башку мечом?" заразительно расхохотался, втаптывая кошицу в мою кожу. "Бесспорно, идея не совсем удачная. Я бы сказал, глупая." уточнил, не прекращая подтишаться надо мной. Отвергаешь, предлагай, резко бросила в ответ. Мне вот ничуть не до смеха. Я человеку убить собиралась. Да, он тот ещё козёл, и человеческого в нём мало, но всё же до этого и мухи не обидело. Всех брошенных городских пёсиков подкармливала, а соседскую кошку, поломавшую лапку, выходила. Вот такой с меня боец. Поэтому Сай должен научить меня быть сильной и сражаться наравне с мужчиной. Уверена, всё получится. Упорный труд и терпение всегда приносят свои плоды. Из поконов веков женским оружием считался яд. И если точно подскочила, но тут же была прибита обратно к постели сильной рукой. Не шевелись, и приподнимем живот обмотаю. Починилась и полностью отдалась рукам заботливого чудища. Мысли пошли в пляс. Надо достать смертельный яд, проникнуть в дом инквизитора и подлить ему в пищу отраву, и пусть потом ищет преступника. По сути, меня уже не существует, подписан указ о моём сожжении. Псы видели, как на меня напал волк, так что для всего Волаама я уже труп. Прекрасно. Отдыхай. Поговорим об этом, когда выполнишь своё первое задание. Расправил рубаху и накрыл меня простынёй.